Эпизод двадцать восьмой. Силлиан, Фюльке-Телемарк, двадцать второе февраля двухтысячного года. Харрис снова взглянул на часы и осторожно прибавил скорость. Встреча была назначена на четыре часа, то есть на полчаса тому назад. То, что осталось от шипов на покрышках, с жутким звуком врезалось в лёд.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 Затем, чтобы проверить, не прошла ли она насквозь. — Сквозь этот толстенный пень. Просто посмотрите, видно ли свет. Харри слышал за собой сопение Фолдала. Бертельсон приложил глаз к дыре. — Господи, боже мой! — Что-нибудь видно? — спросил Фолдал. — Да я вижу половину Сильяна. Харри повернулся к Фолдалу, но тот отвернулся и сплюнул. Бертельсон поднялся с колен. — От такого никакой бронежилет не спасет, —